Глава третья, в которой Филипп показывает сестре фокус, а потом окончательно теряет расположение инспектора. Близилось время вечернего чая, но инспектору Оливеру и сержанту Кирби никто его не предложил. Матья Крэпс вообще вел себя так, словно в гриффин и не было никаких полицейских. Камин в гостиной уже разожгли. Горничные, судя по всему, успокоившиеся настолько, что смогли приступить к своим обязанностям, накрывали к чаепитию. И Оливия, отправившись на поиски брата и наблюдая, как Матиас, Крэпс и тетушка Розмари возятся с поля, убедилась, что о кузине Грейс никто и не вспоминает. Малышка, принесенная миссис Уоттс в гостиную, довольно играла блестящей цепочкой от часов. И девушка поразилась тому, с какой неприкрытой любовью Матиас смотрит на ребенка. В отцветах каминного огня его лицо выглядело моложе, будто принадлежало и не старику, И в поощрительных выкриках, адресованных девочке, когда она ловко хватала предложенный ей палец, слышалось искреннее ликование. Ты Крэпс, да, милая? Матис принялся легонько подкидывать малышку в воздух, от чего та захлебывалась восторженным смехом. Ты у нас вырастешь красавицей, правда? Будешь красотка Поли Крэпс из Гриффинхола. Тетушка Розмари, скривившись, с неодобрением наблюдала за нелепыми играми брата. Матес впадает в детство, не иначе», — злорадно подумала она. «Еще немного, и он начнет разговаривать с птицами и забывать, где находится его комната». После повторного допроса у инспектора настроение пожилой леди стало просто хуже некуда, и сэндвичи с консервированной макрелью его отнюдь не улучшили. Мимо ее кресла торопливо прошла дочь, несчастная Изабеллы. И Розмари Садклев, в который раз рассеянно подумала, что девочка совсем не умеет одеваться. Филиппа Оливия обнаружила в коридоре, на втором этаже возле двери, ведущей в его комнату. Сидя на корточках, он, вглядываясь в замочную скважину, проделывал с ней непонятные манипуляции. Оливия неслышно на носочках подкралась к нему, надеясь застать врасплох. Но как только она была близка к своей цели, раздался недовольный голос брата. «Если тебе совсем уж нечем заняться, то могла бы и помочь». «Вообще-то я пришла передать, что тебя ожидает инспектор Оливер. Он сообщил мне хорошую новость. Грейс находится не в тюрьме, а всего лишь в участке. Правда, есть и плохая новость. Инспектор абсолютно уверен в том, что оба преступления совершила именно она». «А что говорит второй? Ну, тот, что похож на сову». «Ого, Киркби при нем рта не раскрывает, только отворачивается и принимает важный вид. Но я его разговорю. В тоне Оливии звучала уверенность, которой на самом-то деле она не испытывала. Однако Филипп не обратил на ее слова ни малейшего внимания, ведь как раз в этот момент его усилия, по-видимому, увенчались успехом. Вскочив на ноги, он ошарашенно застыл перед дверью, а затем снова опустился перед ней на колени и осторожно надавил на ручку. «Заперто!» Восторженно поделился он с Оливией, глядя на нее снизу вверх с сияющими глазами. «Попробуй сама. Давай!» Филипп встал, отряхнул брюки и практически заставил сестру повернуть ручку двери. «Да в чем дело-то?» — с досадой спросила Оливия, когда дверь не открылась. «Ты уверен, что именно сейчас подходящее время для подобных игр?» «О, это вовсе не игра!» — протянул Филипп. «Ты даже не представляешь, насколько это серьезно!» «Видишь ли, исходя из той информации, что ты получила от Киркби, Грейс обвиняют в умышленном убийстве мужа на основании двух фактов. Первый факт. Грейс замыслила убить Майкла еще накануне вечером. Для этого она выкрала дедушкин револьвер и спрятала его в укромном месте. Филипп загнул один палец». Второй факт. Украденный револьвер, из которого и был застрелен Майкл, обнаружили в комнате Грейс, и он загнул второй палец, а после многозначительно постучал костяшками по дверному замку, при этом испытывающий, поглядывая на Оливию. Та, нахмурившись, смотрела на него, не в силах понять, чего он от нее добивается. Наконец Филипп, не отличавшийся, большим терпением вспылил. «Да что тут непонятного-то? Дверь комнаты Грейс была заперта изнутри». Поэтому полицейские не подвергают сомнению тот факт, что она после того, как застрелила Майкла, вернулась в свою комнату, заперлась и уснула. Но я только что доказал, как при помощи прочной лески и талийки усилий можно запереть дверь ключом снаружи так, что выглядеть это будет, словно ее заперли изнутри. Теперь понимаешь... «Вообще это старый трюк. Я такое проделал в школе и не раз. Очень удобно, если нужно выиграть время. Ведь тем, кто снаружи, ничего не остается, кроме как взламывать дверь». «То есть ты только что запер собственную комнату?» — осведомилась Оливия. Филипп отмахнулся, продолжая развивать свою мысль. «И вот теперь...» Когда я доказал, что любой живущий в Гриффин-холле мог застрелить Майкла, а потом подбросить револьвер в комнату Грейс и запереть дверь так, чтобы все выглядело, будто она сама заперлась, ты мне веришь? Веришь, что Грейс не совершала преступления?» Он умоляюще смотрел на сестру, и Оливии так сильно хотелось с ним согласиться, что она чуть было не кивнула. Однако слова инспектора о матерях, которые идут на все, чтобы защитить интересы своего ребенка, не шли у нее из головы. «Послушай, Филипп». «Ну нельзя же в качестве доказательства использовать детские трюки с леской. Кстати, а куда ее девать потом? Что она так и будет торчать из замочной скважины?» Он хитро заулыбался и достал из кармана коробок со спичками. Вынув из картонки одну, он зажег ее и поднес к кончику лески, свисавшему почти до самого пола. Прозрачная шелковая нить быстро загорелась, и крошечный огонек стремительно подобрался к замочной скважине, чтобы исчезнуть в ее недрах. Ноздри Оливии уловили легкий запах женных перьев, будто она находилась на кухне, где к обеду готовили курицу, и она с испугом проговорила. «А ты так весь дом не спалишь?» «И все равно, Филипп, ты уж меня прости, но это ничего не доказывает. То, что такой фокус возможен, не опровергает того, что Грейс убила Майкла. Тебе просто очень хочется, чтобы она оказалась невиновной». Ликование Филиппа испарилось. Он устало привалился к стене и, вынув из кармана платок, принялся обтирать лицо и шею. Плечи его ссутулились, уголки рта горестно опустились. «Да», — выдохнул он, — «ты права. Я очень, очень хочу, чтобы Грейс оказалась невиновной. Но даже я понимаю, что шансов на это невероятно мало». Поистине безграничное терпение инспектора Оливера было вознаграждено тем, что Филипп Адамсон прибыл к нему на допрос не с пустыми руками. Уже с порога он безапелляционно заявил. «Вы можете вернуть Грейс Хогарт домой, инспектор. Я выяснил, что улики против нее с высокой долей вероятности были сфабрикованы. День выдался и так нелегким». Весь последний час Оливер мечтал о чашке горячего чая, и двух, нет, лучше трех пирогах с почками, которые подавали в пабе возле почты, и самонадеянность Адамсона привела его в бешенство. Если до этого инспектор просто не слишком симпатизировал близнецам, то с этого момента начал испытывать стойкую антипатию. На ум ему сразу пришли слова старшего, суперинтенданта, в чьем профессионализме он никогда не сомневался и которого высоко чтил». «Чаще всего убийцей оказывается либо тот, кто всеми силами стремится остаться в тени и быть тише воды, либо тот, кто активнее всех участвует в расследовании и громче других требует справедливости». Невзирая на чувства, душившие его при виде Филиппа Адамсона, инспектор учтиво предложил ему сесть и внимательно выслушал. «Пока тот говорил, описывая весь процесс фокуса с ключом и леской», Запальчиво, чересчур многословно и, разумеется, на взгляд обоих полицейских, совершенно неубедительно внутренний голос Оливера надрывался сиреной, возвещая о том, что подозрительней этого парня только улыбающийся докер, трезвый, как стеклышко в день получки. «Я благодарен, мистер Адамсон, что вы нашли время поделиться с нами вашими умозаключениями». Тун инспектора был настолько вежлив, что это не предвещало ничего хорошего. «Но скажите-ка мне вот что. Кто, по-вашему, мог проделать все то, что вы только что описали? Ведь наверняка для этого требуется определенная сноровка, не так ли? Вот вы, например, как сумели овладеть таким тонким искусством? В школе для мальчиков Уилмел, Тут же ответил Филипп, который уже понял, к чему ведет полицейский. «Но, уверяю вас, инспектор, я не убивал Майкла Хогарта, не подкидывал револьвер в комнату Грейс и не запирал ее дверь». «Хм...» Оливер, отбросив хорошие манеры, даже не стал скрывать своего недоверия. Ну ладно, мистер Адамсон, предположим, что это так. Но тот факт, что вам удалось проделать этот фокус, еще не говорит о том, что нечто подобное проделал и убийца с целью подставить миссис Хогарт. Против нее имеются неопровержимые улики, и револьвер только одна из них. Вот и Оливия сказала то же самое. Тон Филиппа был мрачен. У меня чувство, что я бьюсь лбом о стену. «Все с таким спокойствием восприняли ее арест, и никто, никто даже и мысли не допускает, что Грейс может оказаться невиновной. Нет, всем проще считать, что именно она убила двоих человек. А тем временем убийца находится на свободе и наслаждается триумфом». Инспектор первый раз видел Филиппа Адамсона таким взволнованным. «Ни следа не осталось от его бесстрастности и вежливой холодности». Молодой человек, намеренно ли он принял подобный вид или и в самом деле испытывал эти чувства, с отчаянием переводил взгляд с одного полицейского на другого, пытаясь заставить их поверить в невиновность Грейс Хогарт. «Ну и кто же, по-вашему, совершил эти преступления, если миссис Хогарт невиновна? Кого из обитателей Гриффинхолла вы прочите в убийцы? А почему вы так уверены, что убийца находится в доме? Потому, мистер Адамсон что тем вечером, когда погибла мисс Белфорд, в поместье находились те же лица, что и в ночь убийства мистера Хогарта. «А как же Джереми Эштон? Сквайр?» «Он присутствовал при первом убийстве и имел возможность совершить второе?» «Против мистера Эштона нет никаких улик», — улыбнулся инспектор, которого позабавило детское желание Адамсона обвинить кого угодно, лишь бы снять подозрения с кузины. «И мотива у него тоже нет», — Он никак не выигрывает ни от смерти мистера Крэпса, ни от гибели Майкла Хогарта. «Но мы ведь можем не знать всех обстоятельств!» Запальчиво выкрикнул Филипп, раздосадованный тем, что инспектор не принимает его доводы всерьез. «Вы можете не знать. Это так. А я, я должен знать и знаю. Узнавать обстоятельства — это моя работа, мистер Адамсон. И смею думать, что я хорошо с ней справляюсь». Назидательность тона инспектора и непробиваемая уверенность в вине Грейс просто опустошили Филиппа. Он вдруг понял, что все бесполезно. И аргументы, и поиск улик против таинственного убийцы. Ничто не сможет сдвинуть полицейских с той позиции, которую они заняли. И ничто не сумеет поколебать их уверенность в том, что преступник найден, и правосудие непременно, в самом скором времени восторжествует. Инспектор отметил про себя эту перемену. Плечи Адамсона опустились. Он сидел в кресле, как-то полубоком, подобрав длинные ноги, и на лице его появилось растерянное выражение. «Знаете, мистер Радамсон, я позволю себе дать вам совет». Инспектор сложил пальцы домиком, откинулся на спинку дивана и все тем же раздражающим, невероятно самодовольным тоном проговорил. «Не тратьте свое время на игры в сыщика. Буду благодарен, если вы передадите мои слова мисс Оливии». «Я вижу, что вы вообразили себя этакими доморощенными Шерлоками. Поверьте моему опыту, ничего хорошего из этого обычно не выходит. Предоставьте полиции делать свою работу, и что важно, не мешайте нам, прошу. Я понимаю, вы с сестрой люди молодые, вам скучно, вам хочется развлечься, раз уж вы пока не можете покинуть старый дом. У вас какое-то превратное мнение о молодых людях, инспектор». Филипп не выдержал, хотя пообещал себе не вступать с Оливером в открытую конфронтацию. «Я скажу проще. Мистер Адамсон...» С инспектора слетела вся учтивость и мягкость манер. «Занимайтесь своими делами и не лезьте в расследование. Я второй раз повторять не буду. Кстати, вы уже нашли алмазы? Насколько я знаю, обстоятельства...» И Оливер ехидно улыбнулся. «Вы отчаянно нуждаетесь в деньгах. С игроками в покер так бывает, я слышал. Интересно...» «Мисс Оливия знает о ваших затруднениях». «Сумма моего долга невелика», — процедил Филипп, пораженный, что Оливер в курсе его позорной попытки достать денег. «Я собирался все уладить, когда вернусь в Лондон». «Не сомневаюсь, мистер Адамсон, не сомневаюсь», — почти пропел инспектор, глядя на него с непонятным весельем. Когда Филипп покинул комнату и дверь за ним закрылась, Оливер позволил себе просвистеть несколько тактов из популярной лондонской пьески и вызвал Энглби, чтобы тот пригласил к нему Себастьяна Крэпса. «Дело-то, оказывается, интересное!» Обернувшись к Кирби, все так же весело произнес инспектор. «Ну, послушаем, какие байки расскажет нам мистер Крэпс-младший». «И вы уверены, что за вами никто не шел?» Инспектор наклонился вперед, ближе к свидетелю, и на лице его было невозможно ничего прочесть. «Именно так!» Себастьян Крепс с усталым вздохом кивнул и посмотрел в окно. День уже клонился к вечеру, мягкие сумерки окутывали сад. Было понятно, что полицейские ему не верят, да и сам он понимал, как звучит его рассказ в свете произошедших трагических событий. «То есть...» Прошлой ночью вы никого, кроме спящего констебля Лэмбо, не видели и не слышали. Никто вам не попадался на встречу, нигде не раздавались подозрительные шорохи. Себастьян вновь кивнул и перевел взгляд на каминную полку, где стояли разномастные подсвечники. О своем иррациональном страхе и чувстве, что кто-то злонамеренный следит за ним из темноты, он решил умолчать. Да, протянул инспектор. «Логично предположить, что именно убийца заперла вас в подвале, чтобы без помех совершить то, что намеревалось. Это подтверждает версию о преднамеренном, а не спонтанном убийстве». Инспектор черкнул пару строк в блокноте, а потом доверительно признался. «Знаете, я тут недавно выслушал целую речь в защиту миссис Хогарт. Вероятно, ее автором был Филип Адамсон. Да». Молодой человек пытался убедить меня, что миссис Хогард невиновна, а улики против нее сфабрикованы. Такого же мнения, как я понял, придерживается и мисс Адамсон. Смешно сказать, но у них там даже что-то вроде собственного расследования. Любопытно, что вы думаете по этому поводу. Себастьян Крепс. Впервые за всю беседу посмотрел на инспектора, хотел было что-то сказать, но передумал и лишь пожал плечами. После продолжительной паузы он все же ответил. «И Филипп и Оливия очень молоды, инспектор. Им невдомек, что мир не обязан быть таким, каким они хотят его видеть. Люди иногда совершают очень неприглядные поступки, кому, как не вам это знать. Но тем, кто молод, не хочется в это верить. Им проще прятаться от правды» и пытаться собственным благородством заслонить то, что так настойчиво лезет им в глаза. «На вашем месте!» «Я бы не пытался их переубедить, предоставив это жизни, а сам тем временем делал свою работу». И он смягчил извиняющейся улыбкой неприкрытую грубость. «Прошу прощения, я и правда несколько отвлекся». Инспектор сделал вид, что не обратил внимания на бесцеремонность Себастьяна Крепса и принялся листать блокнот. «Ах, вот оно!» «Скажите, мистер Крэпс, а не могло так произойти, что по пути в подвал вы по какой-то причине скрывались в коридоре за портьерой?» «Дело в том, что один из свидетелей утверждает, будто бы ночью в дом проник посторонний мужчина. И если вначале я не обратил внимания на эти слова, то теперь, когда выяснилось, что констебль Лэмп позволил себе уснуть на посту, они обретают новый смысл». «Возможно, вы не хотели раскрывать планы по поискам алмаза, вот и решили скрыть свое присутствие. Это вполне можно понять, мистер Крэпс, и в этом нет ничего предусудительного. Но мне крайне важно знать, вас видела свидетельница прошлой ночью или кого-то другого?» Себастьяна заставила усмехнуться примитивная ловушка, которую попытался устроить ему инспектор. «Нет, детектив Оливер, повторяю». «Прошлой ночью, спускаясь в подвал, я не видел никого, кроме констебля Лэмбо. А если бы и увидел, то, поверьте, вряд ли бы стал прятаться за портьерой». Инспектор, понимающий, кивнул и посчитал за лучшее сменить тему. «Скажите, мистер Крэпс, вы были свидетелем скандала между Грейс и Майклом Хогартом?» «Нет, я весь прошлый вечер работал у себя в комнате». «А вообще, на ваш взгляд, какие у них были отношения? Их можно было назвать теплыми?» Себастьян нахмурился и долго подбирал слова. Наконец он уклончиво произнес. «В них была некоторая напряженность, инспектор. Вам и самому это известно. Думаю, Майкла Хогарта нельзя было охарактеризовать как заботливого мужа и отца». «Ну да, ну да», согласился Оливер и внезапно спросил. «Когда вы узнали, что револьвер мистера Крепса исчез?» Себастьян от неожиданности заморгал и смешался. «Не помню даже», — протянул он. «По-моему, после ужина, когда увидел констебля, Я услышал, как отец говорит об этом с тетушкой Розмари. Будьте любезны, расскажите, какие мысли посетили вас в первую минуту. У вас не возникло предположения, где может находиться оружие?» «Возможно, вы заподозрили кого-то, кто мог взять револьвер?» «Не думаю», — после паузы ответил Себастьян крепс «Почему бы мне стоило подозревать кого-то?» «Ну, была жестоко убита девушка, хотя бы поэтому», — мягко заметил инспектор. «Если я правильно понял, мисс Белфорд погибла по ошибке», — продолжал упрямиться Себастьян крепс «Изначально отравить намеревались моего отца». «Вас это не тревожит, мистер Крэпс?» «Меня это не удивляет, инспектор». «Вы позволяете себе весьма безрассудные заявления, мистер Крэпс», — покачал головой детектив. «Я бы посоветовал вам быть осторожнее». «Боюсь, что в чем-в чем, а в осторожности меня обвинить сложно», — сухо ответил Себастьян и добавил фразу, смысл которой остался для инспектора неясным. «Что бы ни утверждал по этому поводу мой отец».